глава 4. Реальный мир, город Данройд, 8 месяцев назад. «И почему мы не можем подключиться к пирамиде и скинов?» наклонился ближе к монитору молодой парень, одетый в строгий чёрный костюм, и внимательно всмотрелся в какие-то символы, буквы, что он отчасти начал понимать лишь с недавнего времени. «Да мы для начала и к связующему серверу-то не можем подключиться», Растерянно пожал плечами длинноволосый мужчина и поправил соскользнувшие на кончик нос очки. Там обособленная система защиты, внешние каналы перекрыты мощнейшим фаерволом, и кроме того, каким-то образом вшит еще и специальный ИИ, обрабатывающий поступающие из сети данные. В общем, это не просто сервер, а целая цифровая крепость». И, к слову, я тогда понятия не имею, каким образом происходит взаимодействие между пирамидой и скинов, игровым миром, учитывая, что тот вообще находится на отдельных серверах, каналы которых мы так и не обнаружили, и вирт-капсулами. «Будем считать, я тебя понял», — скривился парень, что был хозяином не только данной ультрасовременной лаборатории, но и здания, в котором та находилась, а также всего квартала вокруг данного строения. «Босс...» Нервным голосом позвала хозяина коротко стриженная невысокая девушка, сидящая за соседним столом. «Тут это? Ваш куб страны темно-красным светом запульсировал. Дар, а тело молодого парня, ныне занято Элсайросом, с рождения отзывалось именно на это имя, мгновенно оказался рядом с окликнувшей его девушкой». Несмотря на то, что они знали друг друга довольно близко и к тому же достаточно давно, на людях Дар и Мэй предпочитали подобного не показывать, продолжая общаться как начальник и подчиненный. Мэй, после чего это начало происходить? Спросил парень, прикрыв глаза и положив руку на небольшой серебристо-зеркальный куб, что непонятно как испускал неровное свечение прямо с поверхности внешних стенок. И мало того, толстым пучком проводов, выходящих из центра задней плоскости, был подключен ко всем компьютерам в лаборатории. Я пыталась пробиться через фаерволл, пока Дрейк рассказывал вам про сделанные нами за полмесяца работы выводы, и во время очередной попытки взломать защиту, не сразу, но обратила внимание, как при входе на третью линию сектора А куб стал менять цвет снежно-зелёного на такой вот мрачно-красный. Дар открыл глаза, прошептал короткое заклинание, что выровняло пульсацию исходящего от куба света и кивнул на монитор. «Покажи». Пальцы мы шустро забегали по клавиатуре, а на экране одно за другим открывались какие-то окошки, таблицы, бежали строчки и цифры кода. Внимательно следя за работой девушки, дар лишь довольно улыбался. Не зря. Не зря он столько времени искал лучших специалистов своего дела. «А теперь обратите внимание на куб», — не отвлекаясь от монитора, посоветовала девушка. «Начинаю запуск червя». Занесенный над клавишей палец Мэй сильно ударил по кнопке, и она с чистой совестью устало откинулась на спинку кресла, размяв шею и помассировав напряженные глаза. Куб в этот момент слегка притушил свечение, изменяя то в пределах от желтого до красного. Он словно бы почувствовал работу программы шпиона и реагировал на нее сменой цветового спектра. «Этот канал точно идет к связующему серверу?» Зачем-то уточнил дар и словно бы пробежался пальцами по невидимой панели на верхней плоскости куба. Да, девушка чуть откатилась от стола, стараясь не показывать виду, что боится. Ее и так нервировало то, что происходит с кубом, а уж когда за работу принимался сам молодой хозяин, владеющий самой настоящей магией, то по коже пробегали мерзкие мурашки самого настоящего животного страха. «Но магии же не существует», Полтора месяца назад, впервые узнав, на что способен странный парень по имени Дар, задумалась Мэй. «Это же все выдумки, сказки». «Вот только то, что вытворял Дар, иным словом и не назовешь». А все началось больше четырех недель назад. Однажды Дар в очередной раз попытался наедине поговорить с новым членом, их столь же странной как и он сам группы, законами и правилами нынешнего общества». И вновь предложил Мэй подвести ее до дома, что располагался на другом конце города, в аналогичных, если и не трущобах, то уж явно неблагополучном районе. И несмотря на то, что девушке не особо нравились ухаживания своего начальника, тут она почему-то решительно согласилась на его предложение. И вот флайер молнией рассекает ночное небо. Дар неторопливо пытается завести разговор про прошлый Мэй, но та как-то сконфуженно и стеснительно отвечала, не горя желанием рассказывать про все те ужасы, что когда-то пришлось ей пережить. А затем флайер неожиданно сломался, выдав отказ сразу обоих двигателей. И пока Мэй, сжавшись в комок от испуга, закрыла глаза, боясь смотреть на быстро приближающуюся бетонную поверхность, Дар ни капли не растерявшись каким-то чудом сумел посадить флайер в полной темноте на заброшенную баскетбольную площадку употрескавшись от времени дороги. Всё нормально? Открыв колпак кабины, спросил Дар и помог кинувшей в ответ девушке отстегнуть ремни безопасности и выбраться наружу. Затем он хотел сказать что-то ещё, но тут неожиданно раздался выстрел, и его отбросило в сторону. Лицом вниз, прямо в мутную лужу. На спине парня сквозь белоснежную рубашку начало было расплываться кровавое пятно. Мэй испуганно вскрикнула, закружила головой и практически сразу заметила трех крепко сложенных высоких мужчин в кожаных куртках с металлическими клепками. Они неспешно приближались к флайеру, и на лице одного из них играла презрительно хищная улыбка. В руках он держал направленный в ее сторону пистолет. «Что вы тут забыли, краля?» Пнув тело парня и удостоверившись, что тот действительно мёртв, бросил он девушке. «Мы... я... домой...» Заикаясь, попыталась ответить дрожащий от страха Мэй. «Да что ты мямнешь, красавица? Деньги, драгоценности есть?» Заглянул мужчина со шрамом на лице в салон флайера и удивлённо присвистнув, обернулся к вооружённому пистолетом бандиту. «Крюк!» «Ты только посмотри, кого Гринго сбил! Явно богатенький мальчик!» «Небось, подцепил тёлочку где-нибудь в клубе и решил перед делом, — пошло хихикнул он, — покатать по небу!» «Она и вправду ничего!» Третий мужчина силой дёрнул девушку на себя и нагло её облапал. «Может, развлечёмся, а?» Обратился к крюку бандит со шрамом. «Почему бы и нет, сайр?» — криво улыбнулся тот. Главарь сделал было шаг вперёд, но неожиданно выругался, начав медленно погружаться в ставший неожиданно податливым, как расплавленная резина бетон. э э Озадаченно -э -э! протянул мужчина со шрамом и бросился на помощь к крюку. Впрочем, он не успел даже протянуть руку, как десяток молний пронзили его тело, заставив рухнуть на землю и задергаться в агонизирующих судорогах. «Убери от неё руки!» Из тени появился побледневший, как смерть, дар и вытянув в сторону бандита, приставившего горло девушки лезвие выкидного ножа, раскрытую ладонь. «Пошел на...» Грубо крикнул Сайер и только сильнее прижал нож к шее Мэй. «Ты же сдох, тварь!» Не в первый раз. Рассмеялся парень, и его глаза подернулись алой дымкой. А в следующий миг Сайер начал медленно оседать всей тяжестью своего тела на девушку. Впрочем, Мэй тут же выскользнула из-под мужчины и бросилась к Дару. Крепко обняв парня, она не сдержала слёзы и заплакала. «Прости меня, мы попали в такую ситуацию по моей вине», — вздохнул дарл Сайрос и, продолжая прижимать к себе девушку, потянулся в карман за смарткомом. Быстро набрав одной рукой номер, он приказал кому-то отследить сигнальный маячок флайера и прислать помощь. «Знаешь, Мэй, пожалуй, давай вернёмся обратно», — предложил он. Я не знаю, как ты раньше до моего квартала добиралась, но если тебя не держат здесь ничего, то с этого дня могу предложить поселиться рядом. «Хорошо», — отозвалась девушка. «Но вещи?» «Вещи заберут мои люди. Адрес я им скажу, ты ключ отдашь». «Дар». Девушка подняла блестяще от слёз глаза, взглянув в лицо парню. «Я не спрашиваю, как ты их убил, не моё это дело. Но я же видела, как тебя смертельно ранили. Ты истекал кровью, ты не дышал». «Они промазали Мэй». «Но...» Девушка чуть отстранилась и аккуратно дотронулась до кровавого пятна на рубашке. «Рано, тебе разве не больно?» «Нет», — качнул парень головой и не успел остановить Мэй, когда та решительно расстегнула пуговицу рубашки, желая осмотреть место от попадания пули. «Рано, её нет!» — удивлённо охнула девушка. «Дар, разве такое возможно?» «В этом мире нет». Крепко сжав плечи Мэй, мак наклонился к девушке. «А вот в моём...» Равнина мёртвых, покрытая серым сухим туманом, гигантское поле, полное покосившихся и полуразвалившихся могильных плит, памятников, статуй и склепов. Чахлые обезображенные деревья, грязно-коричневая пожухлая трава, светящиеся фиолетовой и зеленоватой дымкой разломы в сухой потрескавшейся земле. Мрачность данного места тяготила и отравляла рассудок. Глаза резало от витающих в воздухе ядов, а дышать было трудно даже сквозь смоченные специальным составом повязки на лице. Мало кто рисковал сунуться на территорию древнего некрополя. Восставшие из мёртвых гниющие создания были медлительны, но многочисленны и смертельно опасны. Магия хаоса и бездны вдоволь поработала над почившими разумными и животными, подарив тем подобие жизни и искорёжив тела до неузнаваемости». И не только сумеречные эльфы, вампиры и таруки, но и химеры обходили стороной по гост-империи заката, остатками инстинкта самосохранения, чуя витавший в воздухе ужас и страх. Никто не хотел тревожить покой оставших мертвецов. И благо, что те по каким-то причинам не высовывались за давным-давно поглощенную землей ограду кладбища. Иначе не только басинримам, но и армии вампиров пришлось бы туго в этой части проклятых земель. Отряд альвара торопился, стремясь как можно скорее покинуть равнину мерёртвых, но принявшие бесплотную форму эльфы не шли напролом, они опасливо странились разломов и разрушенных склепов, держа наготове и оружие и магию и чудом сохранившиеся защитные амулеты. Я также старался не отставать и укутавшись во все возможные магические щиты в невидимости крался следом. Впереди показалось похожее на комок слизи существо, с торчащими из дрожащего, как желе тело костьми, черепами людей и животных, а также кусками камней, веток и прочего мусора, что оно зацепило за века ползания по кладбищу. Но хуже всего было то, что эта тварь меня почувствовала и уверенно направилась в мою же сторону. «Какого демона он меня заметил?» Раскрепил я сквозь зубы, перемахивая через чудом уцелевшую оградку и в два шага догоняя Альвара. Покрутив головой и сориентировавшись на звуки моего голоса, эльф произнёс. «А ему плевать на невидимость, на магию и на много чего ещё. Это же Кул Саар, сборщик падали. «Вон, видишь, чей-то черепы даже не один. Оно какими-то своими особыми чувствами ищет трупы и поглощает их, тем самым увеличивая объём тела. Живо ими эта дрянь, кстати, тоже не против полакомиться. Хорошо хоть ползает со скоростью улитки». «Да они тут все медленные», — заметил я. «Только это нас и спасает». «Ага, главное к склепам не приближаться», — вступил в разговор Джайер. «Там налдемаровцы хранили своих князей и владык, кои по умолчанию являлись сильнейшими магами своего времени. А на что способен мак или упаси нас и Деннис архимак восставший благодаря хаосу или бездне, а то и сразу обеим силам, ты и представить себе не сможешь». «Смотри не на кличном беду!» Грозно зашипел на молодого эльфа его более старший товарищ, брел «А то мы так до жреца кровососов и к ночи не доберемся!» «Да не боись, все будет нормально! Сам же знаешь, днем они обычно спят!» «А вы что, здесь уже бывали?» — удивился я словам Джайра. «Крэйбен, за свою жизнь где мы только не лазали?» — усмехнулся Альвар. «Работа у нас такая. Исследовать самые опасные места проклятых земель. Вновь совершенно неожиданно шикнул на нас Бриал, замерев на месте и закрутив головой. «Что такое?» Опасливо напрягся Альвар и тут же оборвал фразу, повернув голову направо. Раздался громкий протяжный рык со стороны невысокого, чудом сохранившегося склепа в виде пирамиды. Камень кладки потрескался и за сотни лет почти полностью покрылся красно-коричневым и явно ядовитым, как и всё вокруг, мхом. На месте углублённого в древнее строение прохода зиял чёрный провал арки, а некогда массивный и крепкий навес был разрушен до основания. Обломки резных колонн и проржавевшие насквозь части железной крыши и двери, ведущие внутри пирамиды, кусками устилали землю перед склепом. И если с крышей и колоннами вполне ещё можно было допустить мысль, что это дело рук не щадящего ничего и никого времени, то вот с дверью... Я присел на корточки, всматриваясь в рваный кусок металлического листа диагональю в полметра и толщиной 3-4 сантиметра. Судя по следам, над ним кто-то усердно поработал когтями и кулаками. И точно не снаружи. Даже не знаю, какая тварь вообще способна порвать толстую сталь или из чего там дверь выковали. «Альвар, мне кажется, или нам пора бежать?» Заволнованно повернулся к эльфу, пусть тот и не мог меня видеть. Вместо командира, отдавшего призраком приказ разбиться на две тройки, мне ответил яростно блеснувший глазами Джайр. «Слишком поздно, Крейбин! От Сакаила так просто не уйти! Ищущий жизнь найдёт и нагонит нас быстрее, чем ты успеешь позвать на помощь свою маму!» «И кто только такие названия придумывает!» Пробурчал я, отступая за спину Альвары и призывая кинжалы хаоса. Сборщик падали, ищущий жизнь. «Неважно. Ты, главное, не снимай невидимость. Прикроешь меня», — попросил командир призраков. «В отличие от скис-крад-агру-тармаха», — без запинки произнес он зубодробительное название химеры с костяным лезвием на хвосте. «С этой тварью так просто не справится Ручная зверушка вампиров по сравнению с Акаилом покажется тебе сущей милашкой». «Археус, активируй ловушку, он скоро появится», кивнул на темный провал арки Бриэл, ведущий первой тройки призраков, расположившихся треугольником слева и чуть в стороне от входа в склеп. В эту же группу входил и вечно неунывающий юморист Джайр, что сейчас с улыбкой, полной предвкушения, ждал появления местного прямо-таки элитного монстра. Вторая тройка, Хисве, Альзерх и ведущий Ольран, стояла на том же расстоянии, но только уже справа от входа. Архиос, эльф с коротким ёжиком волос и горбинкой на длинном носу, к тому же ещё и ровесник Джайра и Альвара, достал из кармана небольшую каменную пластинку, что почти сразу засветилась в его ладони тусклым синеватым светом и издалека бросил её прямо на порог арки. При падении амулет разбился, рассыпавшись на множество мелких кусочков, но Бриэл и носом не повёл, словно так и надо. «Вряд ли это его надолго задержит», — недоверчиво заметил Архиос. «Надолго нет, ты прав», — кивнул Бриал. «Но очищение тьмы на время лишит его всей магии щитов. У нас будет менее пяти секунд, прежде чем он вырвется и вновь укутается в свои чуть ли не полностью непроницаемые коконы. Дальше вы и сами все понимаете. Поэтому атакуем по готовности. Нужно его хоть немного ослабить за это время». «Альвар?» Вопросительно вскинув брови, обернулся он к командиру. «Я с вами». Отозвался тот и торопливо привлек внимание второй тройки. «Кисве, Альзарх, Ольран, вы атакуете Саккаила только магией. В ближний бой не вступать. Это работа тройки Бреала, ясно? Но в случае, если кто-то из группы будет ранен, меняйтесь». Эльфы молча согласились с командиром призраков и убрали оружие в ножны. Нетерпеливое рычание, изредка прерываемое противным, но зубов на с кулежом, постепенно приближалось, и вскоре в темном провале прохода засветили два больших, каждая размером с блюдца, глаза. «Хрэст зерэнд На непонятном языке прохрипело скрытое во тьме чудовище, не торопясь появляться на свету, словно чуяло подставу. «Вот только рядом, протяни руку, и они твои» находилось восемь таких вкусных существ, чья жизненная сила была для него лучшим деликатесом, и монстр все же не выдержал. Шаг вперед, и страшная уродливая тварь, лишь обликом напоминающая человека, вступила в радиус действия ловушки амулета. На доли секунды вокруг иссохшего и одетого в истлевшей обноски тела саккаила моргнула многослойная защита и тут же развеялась со звуком лопнувшей струны. Понеслась. Тройка Бриала и Альвар в одно мгновение оказалась рядом с высоким, выше обычного роста человека монстром, и слаженно его атаковали, терзая острыми, как бритва, клинками податливую плоть тваря. В тот же миг с ладони Хисве, Альзерх и Ольран змейками сорвались десятки заклинаний, безошибочно попадая точно в цель, беспрепятственно проходя сквозь призрачные тела сенримов Я же пока не спешил вступать в бой, помня просьбу Альвара. Вот длинный кинжал Джайра рассекает кожу на голове Саккаила, с противным скрежетом царапая кость черепа, и злобно зарычавшая тварь с еще большей скоростью закружилась на месте, когтистыми лапами стремясь достать наглых и больно жалящих разумных. Удивленное лицо Синрима и предупреждающий крик о чрезвычайно могущественной и очень древней твари из каких-то там правящих князей, канувшей в эпоху империи, что не по силам столь маленькому отряду. Но Альвар лишь яростно закричал в ответ, призывая вторую тройку бросить бесполезное занятие и обнажить оружие. Вот только даже семёрка эльфов не смогла нанести Сакаилу сколько-нибудь серьёзной травмы. Максимум порезать кожу и почти отрезать пальцы на удачно подвернувшейся правой ладони. Кости твари оказались покрепче любого металла, совершенно не поддаваясь оружию синримов. Про повторную попытку нанести урон магии вообще молчу. Всё оказалось зря. Казалось, что секунды схватки растянулись в вечность, вот только любое время имеет свойство заканчиваться. Израненная, истекающая вонючей слизью тело твари неожиданно окуталась десятком магических щитов, прозвучала запоздалая команда Альвара «Отступить», но последовать приказу командира успели не все. Из вытянутой в сторону джайра руки вытянулась длинная дымящаяся щупальца и словно вертел нанизала бестелесного призрака, чье лицо в момент удара скривилось в болевой гримасе, а подернутые судорогой ладони разжались, роняя проявившиеся в этой реальности кинжалы. Эльф на глазах начал растворяться в воздухе, словно утренний туман. А вскинувший к небу голову Саккаил издевательски рассмеялся, хрипя разорванным чьим-то удачным ударом горлом. Альвар бессильно заскрипел зубами, проклиная старинный могильник, и не принимая совершенно никаких попыток помочь товарищу. «Что ты стоишь?» Сняв невидимость, зло бросил я командиру призраков. «Он же его сейчас убьет!» «Мы уже ничем ему не поможем», — отчаянно помотал головой Синрим. «Кто знал, что мы наткнемся на одного из первых сакаилов Не просто мага, а князя правящей династии Налдемара. Прости, Крэбин». Но тебе нужно сейчас же уходить. Мы можем только с честью принять свою смерть и задержать его хотя бы на минуту.